Как объявить всему свету, что его ждет конец? Дю радовался, что это предстоит не ему, и он просто стоит позади президента Соединенных Штатов. От него требовалась лишь серьезность, что было совсем несложно застыв в неровной цепочке знаменитых ученых позади стоящих полукругом мировых лидеров дюб смотрел в затылок джебф читавший свою речь сереуфлера по бокам от нее президенты индии и китая зачитывали такой же текст на китайском и хинди чуть дальше по сторонам стояли премьер министры японии великобритании франции и испании которые помимо собственной страны представлял здесь большую часть латинской америки канцлер Германии, президент Норвегии, России и Египта, папа и мамы основных течений ислама, равин и лама. Объявления делались одновременно, чтобы как можно больше людей узнали обо всём, не дожидаясь перевода. Если бы эту обязанность всё же возложили на доктора философии Дюбуа, Жэрома Ксаве Харриса, он сказал бы что-нибудь вроде: "Послушайте, все мы умрём". Из 7 миллиардов ныне живущих на Земле через 100 лет не останется практически никого. Большинство же умрет гораздо раньше. Никто не хочет умирать, но мало кто всерьез беспокоится о смерти, понимая, что ее не избегнуть. Тот, кто умрет от каменного ливня через 2 года, будет так же мертв, как и тот, кто погибнет через 17 лет в автокатастрофе. Вся разница в том, что теперь каждый примерно знает, когда и при каких обстоятельствах Встретит смерть И это дает возможность подготовиться Для кого-то это внутреннее приготовление Примириться с Богом Для кого-то внешнее Передать наследство грядущему поколению И вот тут возникает кое-что интересное Поскольку традиционные способы передачи наследства Бессильны перед каменным ливнем Писать завещание не имеет смысла Все твое имущество погибнет вместе с тобой Да и вступить в права будет некому Наследие будет тем, что люди Облачного Ковчега пронесут через века и тысячелетия. Ничто, кроме Облачного Ковчега, больше не имеет значения. Местом пресс-конференции выбрали кратерное озеро в Орегоне. Госдепартамент временно реквизировал двухэтажную кирпичную гостиницу, примастившуюся высоко над озером на краю древнего вулканического кратера перебросил по воздуху официальных лиц, а ближайшие кемпинги и парковки под завязку набил журналистами, секьюрити и прочими службами. В этот самый момент морские пехотинцы на шоссе неподалеку разворачивали туристов, объявляя всем, что парк закрыт, и советую включить новости. Возможно, после этого проблема несостоявшегося пикника отступит на второй план. Погода стояла ясная и, как следствие, холодная. Озеро в кратере под ними было чистейшей голубизны, а небо над ними – лишь чуть более бледного оттенка. Во время речи Дюб и все остальные стояли спиной к воде. Некий гений из президентской администрации сообразил, как встроить происходящее в пейзаж. Камеры установили на высоких конструкциях и снимали сверху вниз, так что и панорама кратера, и покрытый редкими перелесками колдовской остров – и заснеженная горная гряда, всё поместилось на заднем плане, снятого с высоким разрешением видео. Для тех, кто умел видеть, всё было ясно и без слов. От шести до восьми тысяч лет назад здесь случилась чудовищная катастрофа. Пережившие её люди сохранили память о ней в виде апокалиптической легенды о битве между богами небес и подземного царства. Но сейчас красота здесь просто неописуемая. Эта история была аккуратно вплетена в речи президента и других лидеров. Но Дюб и стоящие рядом ученые, профессуры самых знаменитых университетов, не могли их слышать. Лидеры произносили речи, обращаясь к миру, и голоса тонули в шуме ветра, шуршавшего между скал и ветвей. Дюб в четырех метрах позади президента смотрел, как ветер треплет ее волосы. Прическа президента до ноля, когда комментаторы из мира моды и политики еще считали подобные вещи важными, часто служила поводом для обсуждения. У президента были светлые с проседью волосы, которые она стригла до плеч и носила прямыми. Ей недавно исполнилось 42, и она была самым молодым президентом США в истории, на год моложе Кеннеди. В студенческие годы в Беркли она понемногу стала заигрывать с политикой, Однако затем закончила магистратуру по бизнес-администрированию и, поработав какое-то время в солидной консалтинговой фирме, возглавила перспективную, но с трудом сводящую концы с концами технокомпанию из Лош-Анджелеса. Под ее руководством компания поправила дела настолько, что была куплена Гуглом. Бывшая руководитель компании, а ныне состоятельная женщина, вышла замуж за продюсера, на 10 лет ее старше – с которым познакомилась на вечеринке в Малибу. Тот уже был крепко завязан в различных политических баталиях, поскольку нередко делал либо документальное кино на соответствующие темы, либо триллеры с выраженными политическими подтекстами. Латиноамериканец из семьи, пострадавший от Кастро в партийном смысле, Роберто был кем-то вроде хамелеона и умудрялся сочетать либертарианские взгляды и популизм в пропорции, которая скорее интриговала, чем отпугивала сторонников обеих систем, за исключением совсем уж твердолобых экстремистов. Ему все сходило с рук, потому что он был хорош собой, обаятелен и, чего он совершенно не скрывал, не настолько образован, чтобы во всем разбираться. Вступив на стезю семейной жизни и приняв при этом смелое решение сохранить девичью фамилию, Джулия блис Флаерти сделала резкий разворот и окунулась в политику. Ей чуть-чуть не хватило голосов, чтобы попасть в Сенат от Калифорнии. В день выборов она была заметно беременна, а вскоре родила дочь с синдромом Дауна и мгновенно стала тестом Роршека для сторонников и противников внутриутробной генетической диагностики и избирательных абортов. Выступив в серии «Ток-шоу», Где обсуждались эти и аналогичные темы, она привлекла внимание политиков национального уровня, причем по обе стороны спектра. В результате в ходе ближайшей президентской кампании ее имя вдруг обнаружилось в списках потенциальных вице-президентов от обеих партий. Она твердо придерживалась средней линии, избегая при этом конкретики, и в результате могла бы привлечь голоса как правого крыла демократов, так и левого республиканцев. Никто всерьез не ожидал, что она окажется в овальном кабинете. В наши дни с вице-президентами такого не случается. Однако скандал, приведший к отставке действующего хозяина Белого дома на десятом месяце срока, сделал JBF президентом, а ее прическу – мишенью для бесконечных газетных расследований. Больше всего обсуждался проблеск седины в волосах. Натуральное это или искусственное – Если первое, почему она от него не избавляется, благо технологии давно существует Если второе, получается это всего лишь уловка, чтобы выглядеть старше и солиднее. И в любом случае возникал вопрос, неужели в современном обществе женщина, чтобы ее воспринимали всерьез, должна выглядеть почтенной матерью семейства. Дюк был уверен, что после сегодняшнего выступления JBF ни одной подобной статьи уже не появится. Ему самому было стыдно, что он сейчас думает о такой ерунде. Однако так уж устроен человеческий мозг. Он не может все время думать о конце света. Ему надо иногда отвлекаться на что-нибудь пустяковое, ведь он связан с реальностью именно через пустяки, подобно тому, как мощные корни дуба цепляются за почву системой крошечных корешков, не толще серебристых волосков прически президента. Все выступления начались одновременно – Но некоторые продолжались дольше других, и мамы, и папа без перерыва перешли к молитвам. Президенты и другие светские лидеры, закончив минуту-другую, топтались на месте, потом побрели к своим помощникам, которые сразу принялись укутывать их в тёплое пальто. Дюбу и другим учёным, игравшим, как и кратерное озеро, роль декорации, следовало оставаться на местах, пока не окончатся молитвы. Дюк подумал, что хорошо бы приехать сюда с Амелией, когда все будет происходить. Лучшего места, чтобы встретить белые небеса и начало каменного ливня, просто не придумать. Во время выступления он видел, как небо на юге пересек болид. Полоска белого пламени, яркая настолько, что ее бледно-голубой отпечаток на сетчатке глаза угас не сразу. Прежде чем исчезнуть за горизонтом, болид – распался сначала на два, а потом на пять осколков. Разумеется, на таком расстоянии нельзя было ничего почувствовать. Однако те, кому в последнее время случалось в подобной ситуации оказаться поближе, утверждали, что жар вполне ощутим. Хотя длится недолго, болида падают со сверхзвуковой скоростью. Когда начнется настоящий каменный ливень, Они будут появляться один за другим, расчертят небо сияющими полосами, которые затем сольются в кипящую огненную сферу. Даже тем, кому повезет, если это слово здесь уместно, не попасть под падающие камни, придется искать укрытие, под чем-то способным отражать тепло и при этом не воспламениться, наподобие листового металла. Там удастся продержаться какое-то время, Но скоро сам воздух раскалится настолько, что им нельзя будет дышать. Дюб уже задавался вопросом, когда наступит пора просто покончить с собой. С разрушения Луны прошло три недели и один день, а с того момента, когда он убедил себя, что каменного ливня не избежать, всего 12 дней. Дюба поразило, как быстро отреагировали мировые лидеры. Правда, выбора у них не оставалось, поскольку слухи было уже не остановить. Астрономы всего мира пришли к одним и тем же выводам. Они привыкли открыто сообщать о своих наблюдениях в электронных рассылках. Любой, кто интересовался вопросом и был подключен к интернету, мог узнать о каменном ливне еще неделю назад. Президенты и все остальные, видимо, были попросту вынуждены объявить обо всем поскорее чтобы в открытую заняться постройкой облачного ковчега. Кроме того, это давало возможность сделать население своими агентами. Этот термин не следовало путать с агентом, разрушившим Луну. На жаргоне тех, кто организовывал выступления лидеров, быть агентом означало иметь возможность выбора, шанс влиять на события, пусть даже воображаемые. Естественно, против каменного ливня ничего сделать нельзя. Немногие способны и на технический вклад в облачный ковчег. Тех, у кого имеется требуемая квалификация, для работы в открытом космосе или постройки ракетных двигателей немного, и всех их сразу же мобилизовали. Однако были и другие способы помочь облачному ковчегу и стать частицей наследия, отправляемого в космос.